Глава сорок Судя по лицу Кристины, она не понимает, что вообще происходит. Ее привычный мир пошатнулся. Почему ботанам столько вдруг внимания? Я, честно сказать, тоже этого не понимаю, но мой мир пошатнулся еще в том году, и сейчас я просто плыву по течению, лавирую, как могу, чтобы в бурном потоке не разбиться о скалы. Удивляться чему-то уже устала. «Ты же даже китайский не знаешь совсем», – замечает Кирилл. «Мне нравится его звучание». Невозмутимо отвечает Боря. Кирилл пару секунд смотрит на друга, а потом садится рядом с ним. Теперь уже удивлены все. Брови Бориса взлетели вверх, рот Кристины открылся изумленной буквой «О». Я вообще не понимаю, что происходит. Может, я сплю? «Подожду тут тебя и Ким», — кратко пояснил Кирилл свое действие. «Вместе в бар поедем. Китайский правда так хорошо звучит. Ким, скажи что-нибудь». «Я тебя люблю». Ты потрясающий», — с готовностью выпалила Кристина с обожанием, глядя на своего бойфренда. «Да, правда, хорошо звучит». Парни покивали сознанием дела. «Давай, я научу тебя первой фразе», — лукаво улыбнувшись, предложила девушка Кириллу. Кристина повесила свою сумочку на стул и села рядом со мной. Неожиданно, однако, компания у меня подобралась». Кирилл выразительно изогнул бровь. Это нечто грубое, нецензурное. Мат. Нет, что ты, горячо заверила Кристина. Тогда не надо, решил Кирилл, на что его друг Боря взоржал оки конь. А Борис заразительно так смеется задорно. Я сама невольно начала улыбаться. Вдруг поняла, как мне не хватало всей этой атмосферы. Жизнь, где одна из главных забот, как сдать очередной экзамен особо вредному преподавателю. Алена, обратил на себя мое внимание Кирилл, «Так а где ты работаешь?» Сказала ничем особо непримечательное название компании, думала, все пропустят мимо ушей, но получила неожиданную реакцию. «Ого! Здорово! А кем?» Живо заинтересовалась Кристина. «Ты знаешь эту компанию?» спрашивает Боря у моей соседки. «Ну, конечно!» «Хм, а ведь и правда знакомое название», задумчиво произносит Кирилл. И «Это сейчас самый крупный официальный поставщик китайских товаров на рынок», — авторитетно заявила Кристина. «Уж я знаю. У меня ведь основной профиль блога — это обзоры китайских новинок. Неужели тебя туда переводчицы взяли? Ты ведь еще образование не получила». «Нет, я личный помощник руководителя». «Ну, тоже хорошо, особенно для первой работы», — снисходительно заметила девушка. Ребята еще немного поболтали, но больше на свои темы про новости друзей. Я только прислушивалась к краям уха и наблюдала. Кристина прямо очень стремится показать, что Кирилл ее парень. Несмотря на то, что он теперь сидит отдельно позади нее, она прямо льнет к нему и уже практически лежит на его столе. Успела сделать таким образом уже несколько совместных фото с парнем. Пока немного успокоилась, редактирует фото, похоже, собираясь выложить их в свой блог. Хвастаться будет. Даже в отношениях для собственной девушки Кирилл продолжает оставаться звездой. И я хорошо понимаю Кристину. Окажись, я еще недавно вдруг на ее месте вела бы себя наверняка так же, а то и хуже. Есть положительные стороны во взрослении. Глупости меньше творишь. То и дело ловлю на себе взгляд Боря. Он, кажется, хочет у меня что-то спросить, но в компании этого делать, видимо, не хочет. А вот Кирилл, как и я, предпочитает наблюдать сразу за всеми. Не могу себя пересилить, и каждый раз, когда встречаюсь с ним взглядом, тут же свой отвожу. «Наверное, все же не до конца я повзрослела. Есть к чему стремиться». Вскоре в аудиторию зашел преподаватель и началась лекция. Полностью погрузилась в процесс получения и усвоения знаний. Даже не из-за того, что очень интересно, а просто чтобы забыть о компании, в которой так неожиданно оказалось. Однако забыть получается плохо. Ким раздражает тем, что постоянно вертится и пытается разговаривать с Кириллом. А это все отвлекает внимание. Парни какое-то время сидели тихо, но выдержали недолго. Минут через десять после начала лекции начали нещадно, достаточно громко и очень заразительно зевать. В какой-то момент поймала себя на том, что сама украдка исцеживаю зевки. Да и не только я. По аудитории понеслась волна зевков. На задних один парень и вовсе, кажется, по-настоящему уснул, подложив конспекты под голову для мягкости. Спустя минут двадцать таких зеваний не выдержал уже преподаватель. «Всех не выспавшихся, прошу покинуть аудиторию». «Пойдем», — сказал Кирилл, ткнув Боре плечом. «Ты все равно тут до конца не выдержишь». «Ты меня плохо знаешь», — воспротивился Борис. «Если я уйду, кто ж тогда Алену до дом подвезет?» «Ой, только не это. Не то, чтобы я переживаю, что Боря увидит, где я сейчас живу. Скорее опасаюсь, что Лев увидит Борю. Там же везде у дома камера, охрана. Сомневаюсь, что какие-либо Бориса будут шефом одобрены. Наверняка любой такой сразу перейдет в разряд вражеских оленей. Разборок не миновать» а оно мне сейчас меньше всего требуется. «Не надо». Тихо шеплю я. «Как знаешь», — раздраженно отвечает Борису Кирилл и встает. «Кир!» — тихо, просительно тянет Кристина. «Идем», — повелительно отвечает наша звезда, и соседка, счастливо улыбаясь, тоже подрывается с места, на ходу смахивая все, что лежит на столе в сумку. Как только ребята уходят, ко мне пересаживается Боря. Неодобрительно смотрю на парня. Чего он добивается? Может, надо прямо сказать, что у нас точно ничего не получится, потому что живое со своим начальником. Пусть и без интима. Нет, парни тоже могут быть очень болтливы. Еще ославят на весь универ. А нам мне надо. Боря просидел со мной до конца и даже не уснул. Весь перерыв между лекциями потратил на то, чтобы отговорить его от этой затеи, сообщив, что все равно с ним никуда не поеду. Упертый как баран. Издание Из университета «Выходим вместе». Возле дороги Боря достаёт ключ и неподалеку приветственно пиликает красивая темно синяя спортивная машина. Хорошо живут некоторые студенты. Боря вроде говорил, что не работает. Получается, родительский подарок? Ну что, едем? С ветерком домчимся. Пыркнула. С ветерком по нашим вечерним пробкам. Я быстрее на метро доеду пока, Борь. Как знаешь. Машина как-то грустно бикнула, щелкнула, а Боря продолжает идти рядом. Вместе мы дошли и спустились в метро. «Измором берет что ли?» «Подожди, пожалуйста, я проездной билет куплю. Тебе нужен?» Говорит парень. «Нет, у меня есть». Буря удаляется в сторону касс, но я не собираюсь его ждать. Вот он, мой шанс оторваться от хвоста. Быстро шмыгнула через турникеты и бегу к эскалатору. Обернулась, как раз увидев момент, как Боря, не успевший купить билет, но вовремя заметивший мой побег, Ловко пробегаю через турникет вслед за входящим человеком. Вот же, но у меня еще есть шанс затеряться. Народу много. По эскалатору небезопасно мчусь, перепрыгивая через ступеньки. Неожиданно охватил азарт. Конечно, не с моей спортивной формой бегать от столичного фигуриста. Каковым показал себя Боря, но надежда есть. Не оглядываясь, не везет после эскалатора, пробежав еще совсем немного, запрыгивая, подошедший поезд. Устало плюхаясь на свободное место. И тяжело дыша, слежу за дверями. Ну уже закрывайтесь.